«Писать там столько всего!» «Но я никогда не записывала свой план в блокнот. Я упоминала в дневнике только о тех вещах, которые Брайан говорил мне, чтобы я в них поверила. Должен сказать, я сильно удивлен, что ты позволила ему п р и в е с т и ее сюда». Брайан сморщил нос осматривая гостиную вокруг. Затем повернулся ко мне и улыбнулся. «Ах, тебе интересно, как я нашел твою книжку?» «Не так ли?» «Конечно, я хотела это знать, но сперва мне нужно было увидеть дочь. Просто скажи мне, что ты с ней сделал. Скажи что ты не причинил им вреда. Видишь ли, никто не знает тебя так, как я, г о р е т С тех пор, как пропала Алиса, в твоем поведении появилось нечто необычное, нечто большее, чем беспокойство из-за Алисы. Ты вела себя странно, но я не мог это нащупать. А затем, два дня назад, я увидел, как ты выливаешь пинту молока в раковину, прежде чем сказать мне, что оно у нас закончилось, и тебе необходимо купить еще. Я отшатнулась назад в кресле. Брайан всегда слонялся по дому в места, где я меньше всего ожидала его найти. «Я проследил за тобой». Я дождался, пока ты свернешь за угол в конце улицы и пошел следом. Когда ты вошла в телефонную будку и вышла через десять секунд, я понял, что ты не дозвонилась, куда хотела, и как только ты скрылась из виду, я вошел в будку сразу после тебя и нажал кнопку повторного набора. Я крепко... сжала руки в кулаки. «Как могла я быть такой глупой?» Я покопалась в памяти, но поняла, что так сильно стремилась позвонить отцу, что никогда не заметила бы, как Брайан преследует меня. Он ответил, думая, что это ты. «Алло, г а р р е т произнес Брайан ворчливо, безуспешно подражая голосу моего отца. Прости, что не взял трубку, но Алиса висела вверх т о р м а ш к а м и на дереве в конце сада. Когда я ничего не ответил на это, он снова заговорил, на этот раз гораздо более нервно. г а р и е т это ты? Брайан усмехнулся, и покачал головой. В конце концов, он повесил трубку, и когда я перезвонил, он не ответил. Вот так, любовь моя, я и обнаружил, что тебе известно, где твоя дочь. Что заставило тебя подумать, что это мой отец? Спросила я. Брайан хихикнул. «Ты собираешься притворяться, что это не так?» Алиса кричала на заднем плане. Я узнал ее голос, но сперва не мог сообразить, что она говорила. Потом я прокручивал это снова и снова в голове до тех пор, пока не пришел к убеждению, что она кричала «Дедуля!» Я прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Я так отчаянно хотела увидеть дочь. Это заставило меня подумать, что кто бы с ней ни был, это какой-то психический старикан, пытающийся заставить ее поверить, что он ее дедушка, потому что предполагалось... У нее нет настоящего. «Верно, г о р и е т Брайан сплюнул. «Мой отец умер, и, очевидно, твой тоже». Продолжал он. Но потом я поразмыслил и подумал, «А что, если твой жив?» «В конце концов, ты никогда не вдавалась?» В подробности о нем Всегда Сразу замолкала Когда упоминала о его смерти Никогда Не рассказывала мне Никаких деталей И я понятия не имел От чего он скончался И чем больше я об этом думал Тем больше Появлялось смысла В предположении Что он все еще жив Брайан Выдержал паузу. Как бы то ни было, я воспользовался быстрым поиском в интернете и обнаружил, что такая возможность существует, потому что там не нашлось никаких записей о его смерти. Я понимал, что не добьюсь от тебя правды, поэтому решил понаблюдать за тобой повнимательнее. Ты не всегда знала... когда я наблюдаю за тобой. Не правда ли? Когда ты вернулась со своим молоком, то заявила, что тебе плохо, и попросила принести стакан воды, что я любезно и сделал. Но когда я вышел из комнаты после того, как ты обвинила меня в замене фото Алисы, я не спустился вниз, как ты подумала, Я подождал некоторое время, чтобы увидеть, что ты будешь делать дальше. Как далеко зашел твой обман? «Боже!» — вскрикнула я. «Мой обман!» Я видел, как ты суетилась возле кровати, двигала тумбочку, а затем вытащила блокнот. Ты прятала его под половицей, Не так ли горит? Я нашел его, когда заглянул туда позже. Когда ты была внизу, я достал его и прочитал все, что ты когда-либо в него писала. Я знал тогда наверняка, что твой отец жив, и стало ясно, что ты хочешь уйти от меня». Я нашел карточку коттеджа и позвонил по указанному на ней номеру. Я сказал ответившей женщине, что мой друг Лес Мэтьюс порекомендовал мне это место».